Он, кажется, полагает, что Монмао отженился на мне из чисто научного интереса, видимо, мне прекрасный экземпляр современной бабочки. — Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дриан. — Достаточно того, что у меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится. И за что же она на вас сердится, герцогиня?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 — покачала головой герцогиня. — А ведь женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то когда-то сказал, что мы, женщины, любим ушами, а вы, мужчины, любите глазами, если так вы вообще когда-нибудь любите. — Мне кажется, мы только это и делаем, — сказал Дриан. Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей, — ответила герцогиня с шутливым огорчением. «Милая моя Глэди, что за ересь?» — воскликнул лорд Генри. «Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом, всякий раз, когда влюбляешься, любишь впервые, предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой, перемена только усиливает ее».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 И находили, мистер Грей? — Часто. Слишком часто. Герцогиня сказала со вздохом. — А я ищу только мира и покоя. Есть если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня. — Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня, — воскликнул Дариан с живостью и, вскочив, направился вглубь оранжереи.